Глава пятая. Таинственный подвал. Театр будто замер. Ошарашенные исчезновением литы, куколки молчали. От стен веяло холодом. Свет будто притух, и только на сцену падали лучи прожекторов. А в них мерцала летающая пыль. Неожиданно Брякли зевнула и, свернувшись калачиком, задремала у ног Бекки. «Нам тоже нужно поспать, иначе мы не продержимся до премьеры», сказала Энн и подняла на руки Бряклю. «Мы наберемся сил, поставим спектакль и спасем Литу». Куколки Зевая растянулись прямо на креслах в зрительном зале, подняв подлокотники. Злюня припрятала крючка-палочку под кресло, в первом ряду и, накрывшись шляпой, засопела. Здание театра кишело таинственными шорохами, звуками. Где-то сами собой хлопали двери, на полу внезапно появились следы пропавших зрителей и также неожиданно исчезали вновь. Неведомые голоса почти неслышно проговаривали реплики из былых спектаклей. И шорох их слов гулял по залу. Вскоре все уснули, Лишь Азалия крутилась сбоку-набок, а потом вообще села. «Где же мне искать декорации и костюмы?» — пробормотала она. «Не усну, пока не найду этот тайник». Азалия встала, нашла на сцене небольшой фонарь и вышла в коридор. Тени метались из угла в угол, будто испуганные летучие мыши. Азалия двинулась вглубь театра. Тут было множество переходов, лестниц, совсем узких ходов, Она долго блуждала по каким-то помещениям, перетекающим из одного в другое. Но нигде не нашла ничего, даже отдаленно напоминающего декорации или костюмы. Вскоре начало светать, и из-за штор проступили полоски света, озарив заброшенные комнаты. Азалия все еще плутала по зданию и сама не зная как, вышла на сцену. На сцене кругами бегала злюня, Беспрерывно вопя, как только она увидела Азалию, тут же спряталась за ее спину. «Спаси меня!» И тут Азалия увидела, что прямо на нее несется клубок черного мусора. У него были маленькие черные ножки, черное тело и голова, похожая на старый башмак. Мусор, как маленькая визгливая собачонка, тявкал, выплевывая из себя фантики. Подбежав к Азалии, он остановился и зарычал. «Убери его, он кусается!» Завизжала Злюня Азалия в ухо. «А ну, пошел прочь! Тебе здесь не место!» Крикнула сердито Азалия. Неожиданно мусор заскулил, присев на все четыре лапы. Он пополз прочь и спрятался за шторм. «Здорово мы его прогнали!» — весело сказала Злюня. «Мы?» — удивилась Азалия. «Ну, я тебя тоже посчитала, чтобы не обижать. Я же вижу, ты просто так без дела шляешься, пока все куколки трудятся» я и Брякли, не щадя себя сражаемся с мусором!» «Я не шляюсь без дела!» воскликнула Азалия. «Я ищу костюмы и декорации!» «А ты от мусора бегала, а Брякли вообще тут нет!» «Я тут!» раздался голос Брякли откуда-то сверху. Брякли, зацепившись за веревку, как обезьяна на лиане, пролетела мимо них и врезалась в занавес. «Берегись!» Куклы прикрыли голову руками, с занавеса слетела стая полупрозрачных, пузатеньких мотыльков с полузакрытыми глазами. Лениво взмахивая крыльями, они даже не попытались облететь куколок и, врезавшись в них, попадали на сцену. «Кто это такие?» – прошептала Азалия, глядя, как мимо ее ног, переваливаясь лапы на лапу, вяло побрели мотыльки. «Это моль, Обжоры!» Животы себе отъели, еле ползают. В гардеробе все шубы съели, теперь взялись за кулисы. А ну, пошли прочь!» Злюня, размахивая руками, подошла к занавесу и хорошенько его дернула. Оттуда тут же свалился притаившийся призрак. «Ага, подслушивал, вынюхивал, подглядывал», — Рассердилась Злюня. «Не подслушивал, а слушал. Не вынюхивал, а принюхивался». «Не подглядывала, следила, чтобы вы тут правила не нарушали! А вы меня гоняете! Нехорошо!» «Да нужен ты нам больно! Мы просто кулисы пытаемся выбить! Довел да театр, моль развел!» Небрежно сказала злюня и вдруг хитро прищурилась. «Как же мне тебя жалко! Несчастный нищий призрак! Ничего у тебя нет ни кулис нормальных, ни костюмов, ни шов в гардеробе, скукота!» Я сначала подумала, что ты и правда великий призрак рампы, а ты просто заурядный призрак обедневшего театра. Неправда, — обиделся призрак. У меня все есть, и золотые занавески, и платья в стразах. Но это не ваше дело, мало ли что я прячу. А где мой тайник, вы ни за что не догадаетесь. Вы же куклы, у вас в голове пустота. Да? — радостно подпрыгнула Злюня но тут же сделала вид, что очень расстроилась. «А ты не боишься, что кто-нибудь уже нашел твой тайник? Слетал бы, проверил». «Нашли мой тайник, не позволю!» Призрак метнулся к выходу из зала. Азалия проводила его изумленным взглядом и даже не поняла, почему Злюня тут же дернула ее за рукав. «Ну что ты стоишь? Беги за ним, только осторожно!» шепнула Злюня Азалия. «Сам того не зная, призрак!» приведет тебя костюмом. Азалия кинулась за ним со всех ног, даже забыв поблагодарить Злюню. «Что бы она без меня делала?» сказала Злюня, подбоченившись. Призрак, вылетев из зала, вдруг растворился в стене возле камина. «Все! Не найти мне тайник!» Азалия, побежав следом, ударила по стене кулаком. И вдруг она увидела щель, присмотревшись повнимательнее Азалия поняла, что перед ней незаметная дверь. Тут же около двери была маленькая еле видная кнопочка. Куколка нажала на нее, и дверь отъехала в сторону. Азалия оказалась на широкой темной лестнице, которая уходила далеко вниз. Прислушавшись и поняв, что призрак уже далеко, она включила фонарь и начала спускаться. Лестница все не кончалась и не кончалась. Будто этажей было не менее ста И, наконец, Азалия оказалась у двери, на которой было написано «Этого помещения нет! Прочь, посторонние!» Азалия вошла в подвал и удивленно остановилась Луч фонаря осветил великолепный зал с мраморным полом Золотые арки, зеркальные колонны, светящаяся мозаика на потолке Все словно в чудесном сне. А не знал, что здесь когда-то находился музей кукольного театра. Вдруг дверь позади нее хлопнула, а заля испугавшись, обернулась, выставив перед собой фонарь и пронзила им призрака. Призрак колебался в воздухе, похожий на пар из чайника. ха Ты нарушила правила театра сюда, посторонним вход воспрещен! Теперь ты исчезнешь! А вот и нет. Я правил не нарушала. а зале так возмутилась, что даже топнула. Это служебное помещение для тех, кто работает в театре. А я работаю, ищу костюмы для спектакля. Костюмы не отдам! Призрак перевернулся вокруг собственной оси и вдруг, вылетев за дверь, запер ее. Попалась! Открой! Это нечестно! Кто тебе сказал, что я честный? И вообще я тут ни при чем! Эта капризная дверь сама заперлась. Я с ней в ссоре и открывать не собираюсь. Хорошо, что ты тут останешься. Спектакль кончится, все куклы исчезнут, а ты будешь меня развлекать. А когда наскучишь мне, тоже исчезнешь. Все, чао! Как ты смеешь! Из-за тебя сорвется представление, а значит, ты нарушишь собственный закон и исчезнешь сам! Крикнула Азалия вдогонку и прислушалась. Призрак не отвечал, улетел или просто затаился. Мы все равно поставим спектакль, и тебе придется покинуть театр. Ты не знаешь коколок Трикси-Фикси? Мы друг за друга горой. Это ты не знаешь ужасного призрака рампы. Это я сам за себя горой. Это я себя остановить не могу. Не быть спектаклем. Я всем помешаю, все испорчу. Ну, берегитесь. Вы меня по-настоящему разозлили!» Дерзко крикнул призрак и понесся делать пакость.